Глава 49. Даниэль. Я даже и представить не мог, что без магии будет настолько прекрасно и легко жить. Я воспринимал свой дар всегда как часть меня, неотрывную, но в последнее время начал задумываться о том, что без магии будет гораздо проще жить. Никакого тебе обращения в дракона, которое весьма болезненно и неприятно, никакой неконтролируемой агрессии, чистый разум и с в е т л ы е м ы с л и И, конечно же, магия к а м н я м обрушилась на меня, когда мы вышли из проклятого коридора. Моя магия вновь вышла из-под контроля, а дракон, захватив власть, тут же принялся за старое. Ему очень хотелось наружу. Сквозь туман я услышал мяуканье ф е м и л ь е р а а затем и вопрос Ирьяны. «Эй, всё в порядке?» «Даниэль!» Я рухнул на колени, пытаясь бороться. «Мы же не зря прошли сквозь коридор». Одно дело, я сам хотел нарушить правила и обратиться, чтобы победить п р е к л я т ы е соревнования. И совсем другое — выпустить зазнавшегося дракона наружу. Поскорее схватил склянку с зельем, что взял на всякий случай уцелителя, а затем осушил его, почувствовав резкую боль во всём теле, рухнул на землю и мгновенно отключился. Очнулся я от того, что моя напарница послала магический холодящий воздух в лицо. Иногда помогает, чтоб вновь прийти в себя. «Ты меня напугал», — выдохнула она. «Что ты сделал?» «Я рад слышать, что ты обо мне беспокоишься», — улыбнулся, присев. «Дурак», — фыркнула она. «Мы вообще-то повязаны в соревнованиях, и не время выдумывать всякие любовные треугольники. Что с тобой случилось?» «Скачки магии для меня не так бесследны, как для тебя. Любое малейшее напряжение, и мой внутренний дракон выходит из-под контроля. Я чуть не обратился». А глупо это было делать в самом финале, когда мы близки к цели. Мистер Мур, как мне показалось, отобрительно мяукнул. «И чего такого ты выпил?» «Ничего нарушающего правила», — недоверчиво поинтересовала Сирьяна. «Ничего такого, да. Просто зелье, запрещающее обращаться», — кивнул я. «Действует и на драконов, и на оборотней. Незапрещенное для соревнований. Даже напротив входит в состав обязательного». «Что ж ты раньше мне об этом не сказал?» — фыркнула Рьяна. «Я бы тебе ещё в начале пути с удовольствием влила бы». «Только через поцелуй», — усмехнулся я, дотронувшись до пряди волос красавицы и нежного брафаузауха. р ь а н а дёрнулась, словно я её током ударил. «Вот ещё! Вставай, нам нужно торопиться. Пока ты лежал, боюсь, нас уже опередили», — бросила р ь а н а поднявшись на ноги. «Ну вот, не отдохнуть не дают, не целуют после обморока». «Вот что за современные девушки пошли? Сильные и, мать их, независимые!» — начал наигранно ворчать я. «Найди себе, пожалуйста, другую. У меня уже есть спутник жизни, и он на меня совершенно не жалуется». Ариана начала осматривать стены лабиринта, из которого мы вышли на огромную поляну. «Так и я бы не жаловался, если бы ты принадлежала мне». Пожал плечами и присоединился к ней. Мистер Мур издал очень неприятный звук, а я в который раз огорчился, что не понимал пушистого. Говорят, путь к сердцу ведьмы лежит через ее мохнатое животное. Но теперь за столько лет своего жалкого существования, а также обращения в дракона, я понял, что должен делать, понял, что именно мне важно, чтобы жить счастливо.